Согласно результатам крупного исследования, опубликованного в журнале Американского кардиологического общества, физические упражнения более эффективны в предупреждении рецидивов, чем высокотехнологические вмешательства, такие как ангиопластика. Открытия последних лет, касающиеся механизмов роста раковых опухолей, также приводят нас к подобным заключениям. Рак представляет собой квинтэссенцию хронического заболевания.